Гашиш и другие возбудители фантазий. Раньше к растениям, дающим болеутоляющие соки, причисляли также и индийскую коноплю. Теперь индийская конопля уже утратила свое значение как лечебное растение. Однако до сих пор она привлекает к себе внимание медиков как источник наркотика, известного под названием гашиша, который настолько распространен в Египте, что стал там национальным бедствием. Нашлись врачи, которые решились на самих себе испытать действие этого яда, возбуждающего фантазию. Венский профессор Карл Шроф в своем руководстве по фармакологии, впервые опубликованном в 1856 году, описывает опыт на себе с индийской коноплей, которую ему привез из Египта профессор Зигмунд. Я принял 0,07 грамма наркотика. В 10 часов вечера я лег постель и, как обычно, закурив сигару, занялся чтением легкого романа. В 11 часов я собирался уснуть, предполагая, что принятая мною доза наркотика слишком мала. Пульс у меня был нормальным, и никаких изменений в организме я не ощущал. Вдруг я почувствовал, как в голове и в ушах сильно зашумело. Казалось, будто шумит кипящая вода. Одновременно с Все вокруг осветилось приятным светом, который, казалось, просвечивал мое тело и делал его прозрачным. Сознание прояснилось, чувства обострились, и перед глазами быстро промелькнули сказочные видения и картины. К сожалению, у меня не оказалось под рукой ни бумаги, ни карандаша, чтобы попытаться запечатлеть эту красоту, и я не хотел доставать их, боясь нарушить это блаженное состояние, и твердо надеюсь что при той ясности мысли и остроте чувств, которые я испытывал, не удастся полностью сохранить до утра в памяти всю красоту увиденных мной картин. Сравнивая свои ощущения с ощущениями других людей, принимавших Гашиш и описавших его действия, я заметил, что он не вызвал у меня никаких эротических чувств. на утро моей первой мыслью было восстановить в памяти ночные видения, но кроме того, что я уже рассказал, ничего больше не удалось вспомнить. Опыт, проведенный Шрофом, несомненно сыграл свою роль при изучении физиологического влияния наркотиков на человека. Немецкий врач Барон Эрнст фон Бибра написал в 1855 году работу о наркотиках и тоже рассказал в ней о своем эксперименте с индийской коноплей. У меня в руках был белый платок, и когда я смотрел на него, то видел в складках удивительнейшие фигуры. Достаточно мне было чуть-чуть изменить очертания этих складок, как возникали новые образы. Я мог видеть все, что мне только хотелось, и бородатых мужчин, и женские лица, и всевозможных животных. Стоило слегка изменить очертания складок на платке, и передо мной появлялся живаемый образ. Таким путем я легко создавал прекраснейшие картины. Подобные опыты на себе приобретали также определенное значение для медицинской науки в связи с эпидемией гашиша, охватившей в середине прошлого века аристократические круги Парижа. Это случилось после того, как врач по имени Мора де Тур сообщил об ощущениях, испытанных им во время опыта на себе. Моя тоже захотели попробовать наркотик, но эта мода на гашиш была непродолжительной и коснулась лишь парижской богемы. Зато на Востоке потребление гашиша продолжается до сих пор, и хотя число наркоманов определяется в 200 миллионов человек, некоторые полагают, что на самом деле и гораздо больше. Вот почему физиологи и клиницисты заинтересовались гашишем и приступили к производству опытов на себе. Вред, причиняемый человеку гашишем, чрезвычайно велик. Гашиш разрушает тело, а страсть к гашишу опустошает душу. И несмотря на все старания, этот порог все еще остается серьезной проблемой, с которой органы здравоохранения никак не могут справиться. Это касается прежде всего Египта, жители которого до сих пор предаются курению гашиша, но много курильщиков гашиша имеется также и в африканских странах западу от Египта, особенно в Тунисе. До сих пор речь шла об индийской конопле, с помощью которой человек может мысленно перенестись в рай. Именно из-за такой Призрачные возможности на востоке увлекается индийской коноплёй, гашишем. Теперь следует рассказать также и ангалонии американском растении, о котором почти ничего не знали вплоть до 1886 года, когда известный исследователь ядов, профессор Луи Левин, наконец опубликовал о нём интересные сведения. Луи Левин познакомился с этим растением во время своего путешествия в Америку. В Берлинском ботаническом институте оно было исследовано затем Хениксом. По словам профессора Левина, ни один другой наркотик не в состоянии повлиять на функции головного мозга таким чудесным образом, как это может сделать анголоний. Если маг, то есть опиум, как бы отделяет душу и тело от земных ощущений, и человек незаметно для себя оказывается как бы в потустороннем мире, то анголоний, возбуждает именно чувство земных радостей, а от сознанию человека открывается новый мир. Такое действие анголония на человека было причиной того, что древние жители Мексики видели в этом растении больше, чем продукт природы. Они видели в нем божество, которое перевоплотилось в растение. Сотни тысячи лет жители американских стран, где цветет пейотул, так называют тузенцы это растение, предавались радостям, которое оно в состоянии доставить человеку. Понятно, что в наше время правительства выступили против этого наркотика, поскольку он наносит большой вред организму человека. Исследования показали, что здесь речь идет о кактусе. В странах, где он произрастает, уборка урожая кактуса происходит при определенных ритуальных церемониях. Как и у всех наркотиков, действие анголонии на человека зависит От индивидуальных особенностей организма. Обычно сначала появляется чувство отрешенности от окружающего мира. Потом перед глазами возникают различные галлюцинации. Внешний мир исчезает, остается только жизнь внутренняя. Человек погружается в мир фантазий, где он не испытывает никаких огорчений или забот. После открытия активной составной части алкалоида мескалина, который затем удалось получить также искусственным путем, появилась возможность проверить правильность восторженных рассказов путешественников об этом растении. Врачи провели на себе опыты с мискалином, что дало возможность научно объяснить его дурманящее воздействие. Врачи хотели также выяснить, нельзя ли использовать мискалин для лечения душевнобольных. Гамбургский психотерапевт Вальтер Фредеркинг проделал с мискалином около 40 опытов на себе самом и других людях и затем опубликовал результаты. Опыта на себе он начал с произвольной дозы в полграмма мискалина, так как он не был знаком с соответствующей литературой. Предварительно Фредер Кинг попросил своих коллег понаблюдать за ним во время опыта. Позже он рассказывал. «В состоянии опьянения мискалина мне стали вдруг удивительно понятны мотивы поступков и некоторые глубоко затаённые черты характера, о которых я знал только, что вообще они мне свойственны». Для меня самого и частично для присутствовавших во время опыта коллег это оказалось целым откровением. Многие образы внезапно появлялись и также быстро исчезали, но некоторые из них, то и дело, повторялись и стали основной темой видений, проплывавших перед моим взором. Я наблюдал их как во сне, как мысленные образы, постоянно менявшие свои очертания. Теперь оставалось ответить на вопрос, можно ли считать результаты этого опыта типичными, или же здесь речь идет лишь об исключительном случае. Поэтому Фредер Кинг попросил нескольких других врачей повторить его опыт и принять ту же дозу мискалин. Молодой невропатолог, участвовавший в проведении опыта, рассказал, что в состоянии опьянения он почувствовал, будто его ввели в многоэтажное шаровидное помещение. Постепенно он оказался в центре этого шара, а весь окружающий мир и он сам стали представляться ему только как пространственные образы. Этот рассказ о фантастических картинах, наблюдавшихся врачом в состоянии опьянения, показал, что он был заранее настроен на трудные обобщающие теоретические исследования действия наркотика. В то же время другой молодой невропатолог в состоянии опьянения наркотикам склонялся только к практическим действиям, старался остаться, так сказать, на грешной земле и не уноситься в другие миры. Однако это не всегда удавалось ему. И, наконец, третий человек, молодой невропатолог, явно медлительный, вялый человек, после принятия дозы наркотика почувствовал, как окружающий его мир разросся до бесконечности, а он сам становится все меньше и меньше, и, наконец, от него осталось только нижняя челюсть. Интересно, что этот последний образ, возникший у врача в ходе опыта, был связан с воспоминаниями детства. Когда он был еще совсем маленьким учился в деревенской школе, его часто дразнили, так как его верхние зубы сильно выдавались вперед. Поэтому он многие годы всеми силами стремился выдвинуть нижнюю челюсть, чтобы скрыть свой недостаток. Таким образом, нижняя челюсть подсознательно стала для него олицетворением всего мира, сутью его самого — И именно это нашло свое выражение в состоянии опьянения наркотикам. По просьбе Фредер Кинга опыт на себя проделал также и один практикующий врач. Врач легко согласился на выполнение этой просьбы, так как с помощью мискалина надеялся избавиться от ощущения подавленности, которое иногда испытывал. Фредер Кинг описал воздействие мискалина на врача следующим образом. Первые два с половиной часа, были прологом, в течение которого он забавлялся с лентой из носовых платков, связанных друг с другом, делая вид, что это веревка, на которой он хотел повеситься. В конце этого двух с половиной часового периода врачу еще казалось, что Меткалин так и не подействует на него. Затем началась депрессия, однако сознание было гораздо яснее, а мысли содержательнее, чем когда-либо раньше в таком же состоянии. И, наконец, через два часа он начал чувствовать полное одиночество. Оно ощущалось как нечто изначальное и окончательное, безграничное во времени и пространстве, и было настолько сверхчеловеческим, что какие-либо земные мерки для него не подходили. Одиночество показалось одновременно прекрасным и ужасным, и низкие звуки органа, точнее нота ля, заполнявшие его, являлись как бы символом такого абсолютного одиночества. Из него мир возникает, им же и завершается. Слышно, как поют миллионы звезд, Врачу впервые стало ясно, что только глубокая любовь может спасти его от одиночества, и именно такая любовь зародилась в нем в тот момент. Чувство одиночества он испытывал всего лишь несколько месяцев, но в сочетании с сильными психотерапевтическими мерами, принятыми в это же время, оно привело к избавлению от депрессии. И нам обоим было ясно, что этому существенно способствовало опьянение мескалином, позволившее испытать депрессию в ее наиболее полном Выражений. Опыты на себе и подробное описание их результатов свидетельствуют о том, сколько общего между состоянием опьянения наркотиками и сном. Во сне или опьяненный наркотиком человек может оказаться очень проницательным, о чем известно с незапамятных времен. Исследовать эти явления помог не только мескалин, но и диетеамид-мескалин или зергиновой кислоты, известного уже многие годы. Этот препарат, названный для краткости ЛСД, является продуктом спорыньи, то есть грибка, паразитирующего на колосьях ржи. Спорынье издавна применяется в медицине как средство, облегчающее роды. Но лишь совсем недавно стало известно, что спорынье может парализовать симпатический нерв и тем самым избавлять человека от судору. Некоторые препараты из спорыни, например, дигидраэрготамин, удивительным образом воздействуют на психику человека. Это свойство спорыни открыто совсем недавно. Медики были ошеломлены, когда это им стало известно. Между прочим, открытие было сделано совершенно случайно. Сотрудник лаборатории сандаша доктор Гоффман, 22 апреля 1943 года, Записал в дневнике, что у него внезапно и без каких-либо видимых причин заболела голова, и он был вынужден прилечь. Ему владело странное беспокойство. Потом перед глазами поплыли какие-то фантастические видения, причем их формы и цвет постоянно менялись. Такое состояние продолжалось два часа. Почувствовав себя лучше, он прежде всего перебрал в памяти все, что ему пришлось делать в этот день, и вспомнил, что занимался анализом препарата лизергиновой кислоты. Тогда он решил, здесь же в лаборатории, проделать опыт с этим препаратом, и чтобы испытать на себе его действия, принял небольшую дозу препарата. Через 40 минут он написал на листке бумаги «Легкое головокружение, ощущение беспокойства, трудно сосредоточиться, зрение ослабло, хочется смеяться». Больше он ничего не мог записать и попросил лаборантку проводить его домой. На этот раз его ощущения были гораздо сильнее, чем во время первого невольного опыта. Все, что он видел, колебалось и представлялось ему искаженным, как в кривом зеркале. Однако на следующее утро после бессонной ночи он снова чувствовал себя вполне здоровым. Ученый проделал затем целую серию опытов с этим препаратом. Всего им было поставлено 14 опытов. Опыты на себе делали вместе с ним врачи, а также другие лица, в том числе и его лаборантка. Препарат принимали натощак, чтобы он быстрее попал в кровь. После этого они могли делать что угодно, есть, питать или дышать. Наблюдения велись, разумеется, прежде всего за духовным состоянием человека, но отмечались также и все изменения в его физическом самочувствии. Конечно, необходимо ввести протокол, мешало людям, производившим на себе этот опыт, но в большинстве случаев, по-видимому, без него было трудно обойтись. Профессор Штольк Из клиники в Тюрихе подробно описал опыт, проделанный на себе. Сообщение что ли дает хорошее представление об интенсивности переживаний, испытываемых человеком после принятия препарата ЛСД. Препарат оказывает действие уже через 20 минут. Сначала появляется ощущение тяжести в конечностях, легкое расстройство движений, недомогание, отмечается понижение кровяного давления. Эти явления сопровождаются галлюцинациями, о которых Штольм писал. Вначале галлюцинации были элементарно просты. Лучи, сноб, лучи, дождь, кольца, вихрь, петли, водяные брызги, облака и так далее. Потом галлюцинации стали более сложными. Арки, ряды арок... Бесконечное море, крыш, виды пустынь, горные террасы, мерцающие огни, звездное небо, невиданной красоты. Эти сложные картины то и дело перемежались первоначальными элементарными образами. Интересно, что все видения состояли из бесконечного числа повторений одних и тех же элементов. Многочисленных искр, кругов, арок, окон, огней и так далее. Ни разу не видел я чего-либо в единственном числе, наоборот, одно и то же все время повторялось в различных сочетаниях. Мои попытки увидеть по своему желанию какой-либо определенный образ чаще всего не удавались. Наоборот, я видел в этом случае нечто противоположное. Вместо церкви — небоскреб, вместо горы — пустыню. Думаю, что мне удавалось следить за временем длительностью опыта, Настроение было явно приподнятым. Мне нравилось такое состояние, я был весел и сам активно участвовал в галлюцинациях. Иногда я открывал глаза. Слабый красный свет казался мне на этот раз гораздо более таинственным, чем когда-либо раньше. Опыт проводился в затемненной комнате. Первый опыт в киноте был прерван. Штольд походил немного по комнате, но чувствовал себя на ногах неуверенно, мерз, и поэтому был рад, когда его закутали в одеяло. Я почувствовал себя беспризорным, небритым и грязным. Комната казалась мне большой, незнакомой. Потом я сидел на высоком стуле, а мне представлялось, будто я сижу на жерде, как какая-нибудь птица. Вначале Штоль был в состоянии одновременно видеть и галлюцинации, и окружающую его действительность. Потом это стало уже невозможным, хотя он и осознавал, что видит именно галлюцинации, а не реальный мир. Затемнение было прекращено, и он увидел перед собой ландшафт, действительно существующий по логике. холм, но галлюцинации превратили этот холм в руины. Он постоянно видел какие-то фигуры и даже пытался зарисовать их, однако дальше грубых набросков дело не пошло. Очертания всех видений постоянно менялись представлявшиеся ему картины, казались богато украшенными. В его памяти всплыли всевозможные культуры других народов, он видел в этих картинах мексиканские и индийские мотивы, искусно выкованную решетку с масками и идолами на ней. Теперь видения следовали одно за другим, не так быстро, как это было в темноте. Потом был проведен второй опыт в темноте, во время которого Штоль наблюдал, как случайно, затем и специально устроенный шум влиял на изменения оптических галлюцинаций. Акустическое раздражение вызывало новое видение. После прекращения опыта Штоль чувствовал себя обессилевшим, соображал с трудом и был рад, что ему не надо идти обедать в столовую, так как обед принесли в лабораторию. Я плюхнулся в кресло у стола и, стуча ложкой о тарелку, начал есть. Аппетита я не чувствовал, однако вкус пищи определял верно. После обеда он с удовольствием лег отдохнуть. В три часа он почувствовал себя уже лучше и, хотя и с трудом, смог сам вести протокол. Теперь ему захотелось выйти на свежий воздух настроение у него было подавленное, появились мысли о возможности самоубийства, и он испугался этих мыслей. Вскоре это прошло, и настроение снова стало хорошим. Утренние впечатления переполняли его. Я испытывал совершенно неизвестное мне ощущение Мне казалось, будто целая жизнь промелькнула передо мной за несколько часов, и мне хотелось повторить опыт. На второй день после опыта он еще чувствовал себя неуверенно и казался больным, но скоро прошло это. Опыт показал, насколько интенсивными бывают переживания человека в состоянии опьянения лизергиновой кислотой. И хотя еще не ясны перспективы ее использования в качестве лекарства, все же можно сказать, что опыты на себе и другие эксперименты с этим наркотиком могут послужить стимулом к его применению в клиниках.